В ту минуту из замка можно было увидеть сотни птиц, дремавших на воде или купавших свои перья в прозрачной стихии. Но ни одна из них не представляла собой такой подходящей мишени, как черная утка, на которую зверобой только что указал своему другу. Чингачгук не стал тратить слов понапрасну и немедленно приступил к делу. На этот раз он целился старательно, и ему удалось перебить утке крыло. Она с криком поплыла по воде, быстро увеличивая расстояние, отделявшее ее от врагов. «Надо покончить с мучениями этой твари!» — воскликнул зверобой, видя, что птица тщетно старается взмахнуть раненым крылом. «Для этого здесь найдутся и ружье, и глаз». Утка все еще барахталась в воде, когда раковая пуля нагнала ее, отделив голову от шеи так чисто, словно ее отрубили топором. Уа-тауа! -уа, и спустила было тихий крик восторга, обрадованная успехом молодого индейца. Но увидев теперь превосходство его друга, насупилась. Вождь напротив, издал радостное восклицание. И улыбка его говорила о том, что он искренне восхищен и нисколько не завидует сопернику. «Не обращая внимания на девчонку-змей, пусть ее сердится. Мне от этого ни холодно, ни жарко», сказал зверобой, смеясь. «Для женщин довольно естественно принимать к сердцу победы и поражения мужа. А вы теперь, можно сказать, Все равно, что муж и жена. Однако постреляем немного в птиц, которые носятся у нас над головой. Предлагаю тебе целить в летящую мишень. Вот это будет настоящее испытание. Оно требует меткого ружья, как и меткого глаза. На озере водились орлы, которые живут вблизи воды и питаются рыбой. Как раз в эту минуту Один из них парил на довольно значительной высоте, подстерегая добычу. Его голодные птенцы высовывали головы из гнезда, которое можно было различить на голой вершине сухой сосны. Чингачгук молча направил новое ружье на эту птицу и тщательно прицелившись выстрелил. Более широкий, чем обычно, круг, описанный орлом, свидетельствовал о том, что пуля пролетела недалеко от него, хотя и не попала в цель. Зверобой, который целился так же быстро, как и метко, выстрелил, лишь только заметил промах своего друга, и в ту же секунду орел понесся вниз так, что не совсем ясно было, ранен он или нет. Сам стрелок, однако, объявил, что промахнулся и предложил приятелю взять другое ружье ибо по некоторым признакам был уверен, что птица собирается улететь. Я заставил его вильнуть к низу змей. Думаю, что перья были немного задеты, но он еще не потерял ни капли крови. Впрочем, эта старая ружьишка не годится для такой стрельбы. «Живо, деловар, бери свой карабин! А вы, Джудит, дайте мне аренебой!» Это самый подходящий случай испытать все его качества. Соперники приготовились, а девушки стояли поодаль, с нетерпением ожидая, чем кончится состязание. Орел описал широкий круг и, снова поднявшись ввысь, пролетел почти над самым замком, но еще выше, чем прежде. Чингачгук посмотрел на него и объявил, Что немыслимо попасть в птицу по отвесной линии кверху. Но тихий ропот Уа-Тауа заставил его изменить свое решение, и он выстрелил. Результат, однако, показал, что он был прав, так как Орел даже не изменил направления своего полета, продолжая чертить в воздухе круги и спокойно глядя вниз, как будто он презирал своих врагов. Теперь, Джудит крикнул зверобой, смеясь и весело поблескивая глазами. «Посмотрим, можно ли называть оленебой, так же и убей орла, отойди подальше, змей, и гляди, как я буду целиться, потому что этому следует учиться». Зверобой несколько раз наводил ружье, а птица тем временем продолжала подниматься все выше и выше, затем последовали вспышка и выстрел. Свинцовый посланец помчался кверху, и в следующее мгновение птица склонилась на бок и начала опускаться вниз, взмахивая то одним, то другим крылом, иногда описывая круги, иногда отчаянно барахтаясь, пока, наконец, сделав несколько кругов, не свалилась на нос ковчега. Осмотрев ее тело, обнаружили, что пуля попала между крылом и грудной костью.